РЫЖИЕ СОБАКИ Именно после того, как джунгли вошли в деревню, для Маугли началась самая приятная часть его жизни. Он наслаждался спокойной совестью, как человек, только что уплативший долг. Все в джунглях обращались с ним дружески и чуть-чуть боялись его. То, что он делал, то, что он видел и слышал во время своих блужданий от одного племени к другому, со своими или четырьмя товарищами или совсем один, составило бы множество рассказов таких же длинных, как вот этот. Итак вам никогда не скажут, как Маугли повстречался с безумным слоном из мандлы, который напав на обоз фур, запряженных двадцатью двумя быками и нагруженных серебряными монетами для правительственного казначейства, убил быков и разбросал в пыли блестящие рупии. Как он целую ночь бился с джекалом, крокодилом, в северных болотах и сломал свой нож о роговые пластинки на спине этого чудовища. Как нашел новый и более длинный нож, который висел на шее человека, убитого диким кабаном. Как выследил этого самого кабана и в свою очередь убил его в уплату за нож. Как однажды он чуть не погиб от голода из-за передвижения оленей, которые едва не раздавили его, бросаясь из стороны в сторону. Как он уберег хати молчаливого от опасности провалиться в яму с колом, и как на следующий день сам попал в очень хитрую леопардовую ловушку, и хатя разломал на куски толстые деревянные перекладины над его головой, как он доил диких буйволиц в болоте, и как... Но нам... Следует рассказывать по порядку, по одной истории. Родители волки умерли, и Маугли заградил большим камнем вход в родную пещеру и пропел погребальную песню. Балу сильно состарился, сделался неповоротлив, и даже Багира, нервы которые были тверды, как сталь, а мускулы крепки, как железо, стала охотиться чуть-чуть медленнее прежнего. Акела уже был не серый волк, он сделался молочно-белым от старости. Его ребра выдавались, и он двигался точно деревянный. Маугли убивал для него дичь. Но молодые волки, дети рассеянной стаи, процветали и множились. И когда их набралось около сорока, всех безначальных, громкоголосых, пятигодовиков Акела посоветовал им собраться вместе. начать следовать закону и бегать под предводительством одного вожака, как это подобало свободному народу. Этот вопрос совершенно не касался Маугли, потому что, как он говорил, ему однажды пришлось отведать горького плода, и он знал дерево, на котором этот плод вырастает. Но когда Фао, сын Фаона, главного разведчика в одни главенства Акелы, добился, согласно закону джунглей, место вожака стаи, и под звездным небом снова зазвучали старинные призывы и старинные песни, Маугли ради прошлого согласился приходить к скале Совета. Как он говорил, стая ждала, выслушивая его до конца, и он сидел рядом с Акелой на скале, немного ниже утеса Фао. Это были дни, в которые стая хорошо охотилась и крепко спала, Никто чужой не решался врываться в джунгли, принадлежавшие племени Маугли, как стая называла себя, и молодые волки толстели, набирались сил. Для осмотра приводили множество волчат. Маугли всегда присутствовал при осмотре и вспоминал ту ночь, в которую черная пантера купила бесшерстного коричневого ребенка и протяжный возглас, «Смотрите, смотрите хорошенько, о волки!» заставлял трепетать его сердце. В другое же время Маугли и его четыре брата уходили далеко в джунгли, пробовали, ощупывали новые вещи, разглядывали и обнюхивали их. Раз в сумерки он бежал легким шагом, чтобы отдать Акелли половину убитого и малине. а четыре волка трусили за ним, боролись между собой, опрокидывали друг друга, полные радости жизни. Вдруг Маугли услышал крик, неслыханный с недоброго времени Шерхана. Такой крик в джунглях зовется Фиал. Это неприятный визг шакала, который охотится позади тигра. Его вопль перед началом огромной грызни. Если вы способны представить себе выражение ненависти, торжества, страха, отчаяния вместе с оттенком чего-то вроде насмешки, все слившееся в одном возгласе, вы получите некоторое представление о том фиале, который то усиливался, то затихал, колебался, вздрагивая далеко за рекой. Четыре волка сразу остановились, ощетинились и заворчали. Рука Маугле взялась за нож. Он тоже замер. Кровь бросилась ему в лицо. Он нахмурился. — Ни один полосатый не смеет убивать здесь, — сказал он. — Это не крик предшественников, — ответил серый брат. — Идет большая охота. Слушай. Снова зазвучал вопль. Не то рыдание, не то смех. Казалось, будто у шакала были мягкие человеческие губы. Переведя дух, Маугли побежал к скале совета и по дороге обогнал волков из сионийской стаи. Фао и Акелло оба сидели на скале. Ниже помещались остальные, насторожившиеся внимательные. Матери с волчатами убежали к своим логовищам. Когда раздается фиал, Слабым существам не время быть на открытом месте. Ничего не было слышно. Только вингунга журчала и плескалась в темноте. Да легкий вечерний ветер шелестел в вершинах деревьев. Вдруг из-за реки раздался призыв волка. Он не принадлежал к стае, потому что все сионийские волки были около скалы совета. Вой превратился в продолжительный отчаянный лай. Он говорил... «Долы, долы, долы, долы!» По скалам зацарапали усталые лапы, и очень худой волк с окровавленными боками, со сломанной передней лапой и с пеной рта, бросился в круг и, задыхаясь, лег в ногах у Маугли. «Хорошей охоты!» «Под чьим предводительством?» — серьезно спросил его Фао. «Хорошей охоты!» «Я Вон Толла», — послышался ответ. Это значило, что израненный пришелец — одинокий волк, что он сам заботится о себе, что его подруга и детеныши скрываются в уединенной пещере по обычаю многих волков юга. «Вон Толла» — значит отщепенец, волк, отделившийся ото всех стай. раненный задыхался. И все видели, как от ударов сердца он качался то вперед, то назад. «Кто идет?» — спросил Фао. «В джунглях всегда задают этот вопрос после того, как раздался Фиал. Долы, долы, деканские долы, рыжие собаки-убийцы. Они пришли с юга, говоря, что в Декане нет дичи, и по дороге убивают все и всех». Когда эта луна была молода, я имел четверых близких, подругу и трех волчат. Она хотела научить их охотиться на травянистой низине, прятаться, чтобы выгонять оленя, как делаем всегда мы, жители открытых равнин. В полночь я услышал, как все они вместе воют по следу. Когда же подул ветер рассвета, я нашел их окоченевшие трупы. Четверо. Свободный народ. Четверо было их при начале этой луны. Тогда я решил воспользоваться своим правом крови и отыскал долов. — Сколько их? — быстро спросил Маугли. И волки стаи заворчали глубоким горловым звуком. — Я не знаю. Три дола никогда больше не будут убивать дичи. Остальные же гнали меня, как оленя. Они гнали меня, а я убегал от них на трех ногах. Смотри, свободный народ!» Он вытянул свою переднюю изуродованную лапу, потемневшую от запекшейся крови. Его бока были жестоко искусаны, горло разорвано. «Поешь!» — сказал Акел, отстраняясь от мяса, которое ему принес Маугли. И пришелец накинулся на остатки оленя. — Ваше дело не пропадет, — скромно сказал он, утолив свой первый голод. — Дайте мне набраться сил, и я тоже буду убивать. Ведь опустело мое логовище, которое было полно, когда с неба смотрела новая луна, и долг крови уплачен не вполне. Фау услышал, как под зубами вон толло, хрустнула толстая кость оленьего бедра, и одобрительно проворчал, — Нам понадобятся эти челюсти. — С долами идут детеныши? Нет, — Нет-нет. Одни рыжие охотники, взрослые, сильные, хотя они и едят ящериц. Вон Толло хотел сказать, что долы, рыжие собаки Декана, двигались ради охоты и убийства, а стая знала, что даже тигр уступает долам свою добычу. Рыжие собаки несутся через джунгли, убивают все на своем пути, разрывают зверей в клочья. Хотя долы не так крупны и далеко не так хитры, как волки, они очень сильны и многочисленны. Долы, например, называют себя стаей, только когда их наберется не менее сотни. Между тем сорок волков образует уже настоящую стаю. Во время своих блужданий... Маугли доходил до края высокого травянистого плоскогорья Декана. Он видел, как бесстрашные долы спали, играли между собой или почесывались в маленьких впадинах, которые они считают своими логовищами. Он презирал и ненавидел их за то, что они пахли иначе, чем свободный народ. Не жили в пещерах, главное же за то, что между их пальцами росла шерсть, тогда как у него и у его друзей были чистые подошвы. Однако со слов Хати Маугли знал, как ужасно стая долов. Даже Хати сторонится их, и пока долы не бывают все перебиты или дичи не становится мало, они идут вперед. Вероятно, Акела тоже кое-что знал о долах, потому что, обращаясь к Маугли, спокойно сказал — Лучше умереть среди стаи, нежели в одиночестве, без вожака. Предстоит хорошая охота и последняя для меня. Однако ты проживешь еще много ночей и дней, маленький брат. Люди живут долго. Иди на север. Ложись, и если после ухода долов кто-нибудь из нашей стаи останется в живых, он расскажет тебе о битве «А, -а, -а, -а, -а, а очень серьезно ответил Маугли, я должен уйти в болото, ловить мелких рыбок и спать на дереве Или не лучше ли мне попросить помощи у бандерлога и сидя в ветвях щелкать орехи, пока стая будет биться внизу. придется бороться на смертьть произнес акелла Ты никогда не встречался с долами красными убийцами, даже полосатый. «Ой-ой-ой!» запальчиво ответил Маугли. «Я убил одну полосатую обезьяну, и нутром чувствую, что Шерхан отдал бы на съедение долом свою собственную тигрицу, если бы он почуял их стаю вблизи. Слушай, на свете жил волк, мой отец, и волчица, моя мать. Жил также старый серый волк, не слишком-то умный, он теперь белый». который был для меня и отцом, и матерью. Поэтому я, — он возвысил голос, — я говорю, что когда долы придут, если придут, Маугли и свободный народ будут сражаться вместе. И клянусь выкупившим меня быком в виде платы, внесенной Багирой в старое время, которого не помните вы, волки нынешней стаи. Прошу деревья и реку услышать и запомнить все». В случае, если я забуду, да, клянусь, что вот этот мой нож послужит зубом стаи, и он не кажется мне слишком тупым. Вот какое слово сказал я. Это мое слово. — Ты не знаешь, Долов, человек с волчьим языком, — заметил Вонтолло. Я хочу заплатить им мой долг крови раньше, чем они разорвут меня на многие части. Они двигаются медленно, убивая все по дороге. Через два дня ко мне вернется немного прежней силы, и я пойду на них ради долга крови. Но тебе, свободный народ, я советую уйти на север и жить в впроголодь, пока Дола не вернутся в Декан. Эта охота не дает пищи. — Послушай, вон Толла, — со смехом сказал ему Маугли, — значит... Мы, свободный народ, должны убежать на север, вырывать из-под речных берегов ящериц и крыс, чтобы как-нибудь случайно не встретить долов? Они опустошат места нашей охоты, мы же будем прятаться на севере до тех пор, пока они не соблаговолят отдать нам наши же джунгли. Долы собаки, щенки собак, рыжие, желтобрюхие, бездомные псы с шерстью между пальцами. Дол рождает по шести и по восьми детенышей, как чекаи, маленькая прыгающая крыса, кабарганчик. Конечно, мы должны бежать, свободный народ, и просить у северных племен позволения подбирать объедки и падаль. Вы знаете поговорку. На севере черви, на юге слизни. Мы джунгли. Сделайте выбор. О, сделайте. Это хорошая охота. Во имя стаи. Во имя полной стаи. Во имя логовищ и детенышей. Ради охоты дома и охоты вне дома. Ради подруги, которая гонит лань. И ради маленького волчонка в пещере. Вперед. Вперед. Вперед. Стая ответила одним глубоким громовым лаем. который прозвучал в ночи точно грохот большого упавшего дерева. «Идем!» — крикнули волки. «Останьтесь с ними!» — сказал Маугли своим четверым. «Нам понадобится каждый зуб. Фао и Акелла подготовят все к бою. Я же иду сосчитать собак». «Но это смерть!» — приподнимаясь, закричал пришелец. «Что может сделать бесшерстный, «Один с рыжими собаками, даже полосатый, вспомните! Поистине ты вон толла!» — бросил ему Маугли через плечо. «Но мы поговорим, когда долы будут убиты. Хорошей охоты вам всем!» Маугли ушел в темноту. Он был охвачен сильным волнением, и он плохо смотрел себе под ноги, а потому совсем неудивительно, что юноша натолкнулся на питона к который лежал на оленьей тропинки близ реки. Маугли упал и растянулся во всю свою длину. — Кша! — сердито сказал Каа. — Так водится в джунглях. Идут, шагают и уничтожают всю ночную охоту. Главное, когда дичь подходила так хорошо. — Я виноват, — поднимаясь сказал Маугли. — Ведь я искал тебя, плоскоголовый. но при каждой нашей встрече ты делаешься все длиннее и толще. В джунглях нет никого подобного тебе, Каа, мудрый, старый, сильный и прекрасный Каа. — Куда К. же ведет эта тропа? — голос Каа звучал мягче. — Всего месяц тому назад человечек с ножом бросал мне в голову камни и называл меня такими дурными именами, Какими можно осыпать только маленькую дикую кошку за то, что я заснул на открытой поляне? Да, и разогнал оленей во все четыре ветра. А в то время Маугли охотился. Плоскоголовый был так глух, что не услышал свистка и не пожелал сойти с оленей тропинки, спокойно ответил Маугли и уселся между пятнистыми кольцами. А теперь этот самый человечек приходит к тому же самому, Плоскоголовому с нежными, льстивыми словами. Называет его мудрым, сильным и красивым. И старый плоскоголовый верит ему и устраивает вот такое удобное местечко для бьющего его камнями человечка. И... тебе так удобно? Скажи, разве Багира может предоставить тебе такое удобное ложе для отдыха? Каа по обыкновению сделал из себя нечто вроде мягкого гамака для Маугли. Юноша в темноте съежился на упругой, похожей на канат шеи Каа. Голова же огромного питона легла на его плечо. Наконец Маугли рассказал змее обо всем, что произошло в джунглях в эту ночь. — Может быть, я умён, заметил а оглух наверняка. в противном случае я конечно услышал бы фиал неудивительно же что травоядные беспокоятся сколько долларов я еще не видал их я прямо пришел к тебе ты старше хати но ока тут маугли завозился от радостного чувства будет славная охота немногие из нас увидят новую луну «Разве ты тоже хочешь биться? Помни, ты человек. Помни также, что стая выгнала тебя. Пусть волки встретятся с собаками. Ведь ты-то человек». «Прошлогодние орехи теперь черная земля», — сказал Маугли. «Правда, я человек. Но сегодня ночью я назвал себя волком и попросил реку и деревья помнить об этом. «Пока долы не уйдут, я один из свободного народа». «Свободный народ!» — проворчал Ка. «Свободные воры! И ты запутал себя в смертельный узел в память мертвых волков? Это не нехорошая охота!» Я дал слово. «Деревья знают это. Река знает. Пока долы не уйдут, я не возьму назад своего слова». — Но это тропинки другого рода. Я хотел было увести тебя с собой к северным болотам, но слово, хотя бы слово маленького, обнаженного, бесшерстного человечка, всегда слово. Теперь я Кааа скажу. Подумай хорошенько, плоскоголовый, чтобы тоже не запутаться в смертельный узел, От тебя мне не нужно слово. Я хорошо знаю. — Пусть так и будет, — сказал Каа. — Я не дам слова. Но что ты будешь делать, когда придут долы? Они должны переплыть через реку. Я думал вместе со стаей встретить их моим ножом в мелкой воде. Ударяя лезвием и раскидывая этих собак, мы могли бы повернуть их вниз по течению или охладить им пасти, «Долы не отступит и пасти им не охладить», — ответил Каа. «По окончании боя не останется ни человека, ни детеныша-волка, а будут валяться только голые кости». «Алла-лла! Если мы умрем, так умрем. Это будет отличная охота. Но мой желудок молод, и я видел немного дождей. Я не мудр и не силен». Придумал ты что-нибудь лучше, Ка?» Я видел сотню и еще сотню дождей. Раньше, чем хати сбросил свои молочные бивни, от меня в пыли оставался большой след. Клянусь первым яйцом, я старше многих деревьев и видел все, что делали джунгли. «Но это новая охота», — заметил Маугли. До сих пор долы никогда не пересекали нашего пути. Все, что есть, бывало и прежде. То, что будет, — только новое рождение ушедших лет. Помолчи, пока я сочту мои года. Долгий час Маугли лежал среди колец питона. Акаа, опустив голову на землю, думал обо всем, что он видел, о чем слышал с того дня, как вылупился из кожуры яйца. Свет в его глазах померк. Они теперь походили на мутные опалы. Время от времени питон делал легкие, резкие движения головой то вправо, то влево, точно охотясь во время сна. Маугли спокойно дремал. Он знал, что выспаться перед охотой очень хорошо. и привык засыпать в любой час дня или ночи. Вдруг Маугли почувствовал, что спина Каа, на которой он лежал, стала больше, шире. Питон надулся и зашипел со звуком меча, который вынимают из стальных ножен. — Я видел все умершие года, — наконец сказал Каа, — и большие деревья из старых слонов, и скалы, которые были обнажены, и остры, прежде чем поросли мхом. Ты еще жив, человечек?» «Луна недавно села», — ответил Маугли. «Я не понимаю Ш -ш -ш -ш. «Я опять Кааа. Я знал, что прошло немного времени. Теперь пойдем к реке, и я покажу тебе, как защититься от долов». Он повернулся прямой, как стрела, двинулся к главному руслу Вингунги и погрузился в нее немного выше той заводи, которая скрывала скалу мира. Маугли был рядом с ним. — Нет, не плыви. Я двигаюсь быстро. Ко мне на спину, маленький брат. Маугли обнял левой рукой шею Ка, прижал правую к своему телу и вытянул ноги. Каа поплыл навстречу течению, как мог плыть только он один. Рябь разрезанной воды окружила бахромой шею Маугли, а его ноги раскачивались в разные стороны под хлещущим телом питона. Мили на две выше скалы мира река сужается в ущелье между мраморными стенами высотой от восьмидесяти до сотни футов. Там она несется точно из мельничной плотины, Между уродливыми камнями иногда прыгает и переливается через них. Но перекаты и пороги не смущали Маугли. В мире было мало воды, которая могла бы хоть на одно мгновение испугать его. Он смотрел то на одну, то на другую стену ущелья и беспокойно нюхал воздух. Ощущал кисло-сладкий запах, очень напоминавший испарение от муравейника в жаркий день. Юноша инстинктивно опустился в воду и только время от времени поднимал голову, чтобы подышать. Вот к два раза захлестнул хвостом затонувшую скалу, обвив Маугли одним кольцом, а вода неслась мимо них. — Это место смерти, — сказал Маугли. — Зачем ты принес меня сюда? — Они спят, — ответил к Хате не уступает дороге полосатому. Между тем хати и полосатой сторонятся долов, а по их словам, долы не поворачивают ни перед чем. От кого поворачивает вспять маленький народ скал? Скажи мне, господин джунглей, кто господин джунглей? — Вот эти, — прошептал Маугли, — это место смерти, уйдем. — Нет, смотри хорошенько, они спят. Здесь все осталось в том виде... как в те времена, когда я был не длиннее твоей руки. Расщепленные и выветрившиеся скалы ущелья с самого начала джунглей служили приютом для маленького народа скал — хлопотливых, свирепых, черных, диких пчел Индии. И как Маугли отлично знал, все звериные тропинки поворачивали в сторону за милю от этого ущелья. В течение многих столетий маленький народ устраивал здесь свои соты, перелетал роями из одной расщелины в другую, опять выпускал раи, оставляя на белом мраморе пятна застарелого меда, строил свои большие и толстые соты в темноте глубоких пещер, где ни человек, ни зверь, ни огонь, ни вода никогда не касались их. Все протяжение ущелья с обеих сторон было увешано как бы черными, мерцающими бархатными занавесами. И, глядя на них, Маугли нырял в воду, потому что занавесы эти состояли из миллионов сцепившихся между собой спящих пчел. Виднелись также какие-то обломки, фестоны, древесные стволы, державшиеся корнями за стены скал. Старые соты прежних лет или новые пчелиные города, выстроенные в тени безветренного ущелья. Огромные скопления губчатого истлевшего мусора, который свалился сверху и застрял между деревьями и лианами, прижимавшимися к отвесным скалам. Прислушиваясь, Маугли не раз улавливал, как отягченные медом соты шелестили и скользили, переворачиваясь и падая. где-то в темных галереях. Потом раздавалось сердитое жужжание крыльев и мрачное кап, кап, кап погибшего меда, который сочился по камням, пока не останавливался на каком-нибудь выступе на открытом воздухе и стекал медленными струйками по ветвям. С одной стороны реки была маленькая отмель шириной всего в пять футов, и на ней лежала высокая груда хлама, скопившегося за неисчислимое количество лет. Он состоял из мертвых пчел, трутней, пыли, старых сотов и крыльев ночных бабочек-грабителей, которые залетели в это место за медом. И все это превратилось в холмы из мельчайшей черной пыли. Уже один острый запах, который поднимался от этого хлама, Мог испугать всякое бескрылое существо, знавшее, что такое маленький народ. Каа снова поплыл против течения и, наконец, достиг песчаной мели в начале ущелья. — Вот охота этого года! — сказал он. — Смотри! На берегу лежали скелеты двух молодых оленей и Буйвола, и Маугли сразу увидел, что ни волк, ни шакал — не трогали этих костей, которые лежали в самом естественном положении. «Они перешли через границу. Они не знали закона», — прошептал Маугли. «И маленький народ убил их. Уйдем, пока это племя не проснулось. Оно не проснется до зари», — сказал Каа. «Теперь слушай. Я расскажу тебе одну вещь». Много-много дождей тому назад сюда, с юга, прибежал спасавшийся от преследования олень. Он не знал джунглей, и за ним гналась волчья стая. С помутившимися от страха глазами он соскочил с утеса, так как волки уже догоняли его. Разгоряченные преследованием они ничего не замечали. Солнце стояло высоко, и многочисленный маленький народ... Чувствовал сильный гнев. Некоторые волки кинулись в реку, но умерли, еще не достигнув воды. Но соскочившие со скал тоже умерли там, вверху. Олень же остался жив. Почему? Потому что он прибежал первый, спасаясь от смерти. Потому что он прыгнул раньше, чем маленький народ заметил его и собрался для убийства. а вся преследовавшая оленя стая совершенно исчезла под тяжестью маленького народа. — Олень остался жив, — медленно повторил Маугли. — По крайней мере, он не умер в то время. Однако никто не явился, чтобы поддержать его в реке, как один старый, толстый, глухой, желтый плоскоголовый явился бы, чтобы спасти своего человечка. Да — Да-да! «Хотя бы по этого человечка бежали все долы из декана. Что ты думаешь?» Голова Ка прижалась к уху Маугли, и юноша ответил. «Смело задумано. Это все равно, что дернуть смерть за усы. Но, Ка, ты действительно мудрее всех в джунглях. Многие говорят это. Теперь подумай, если долы побегут за тобой...» — Конечно, побегут. Ха-ха! У меня под языком много маленьких колючек, которые я хотел бы вколоть в их головы. Если они побегут за тобой, разгоряченные и ослепленные злобой, глядя только на твои плечи, те из них, которые не умрут вверху, кинутся в воду или здесь, или ниже, потому что маленький народ поднимется и покроет их». А ты знаешь, эта река — река жадная, и у них не будет Кааа, который бы поддержал их. Значит, оставшиеся в живых помчатся вниз по течению, к мелям подле ваших логовищ, а там твоя стая может встретить их и схватить за горло. Ахаи, лучше ничего не придумаешь». Хоть ломай голову до той поры, когда в сухое время года польются дожди. Все дело только в том, чтобы вовремя добежать до скал и спрыгнуть. Я покажу себя долом. Пусть они гонятся за мной по пятам. А ты осмотрел скалы со стороны земли? Нет-нет, вот это-то я и забыл. Поди и посмотри. Там мягкий грунт, весь изрытый, в ямах. Если твоя неуклюжая нога ступит неосмотрительно, конец охоте.